и почти сходились к узкой переносице, образуя широкий тупой угол. Волосы над олбом от середины спускались к вискам такой же четкой и прямой линией, совершенно симметричной бровям. Поэтому лоб имел очертание вытянутого горизонтально ромба. Нос, короткий и слабо выступавший, обладал, как у землян, направленными вниз ноздрями.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 Их главным очертанием были огромные глаза, смотревшие сосредоточенные, ласково на людей, излучающие тепло, мудрости и дружбы. Какие глаза! Не удержалась Афра. С такими легче становиться людьми, чем с нашими, хотя и наши великолепны. Почему так? – жепнул Тей. Чем крупнее глаза, тем большее количество элементов сетчатки, тем большее число деталей из окружающего мира может усвоить такой глаз. Тей кивнул в знак понимания.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 Смотрите, какие все мои зеленые, будто из болота. Ваше опасение напрасное, сказал Мут Анг. Экспекторные лучи видимости уходят далеко в фиолетовую сторону, может быть, и в ультрафиолетовую. Это подразумевает гораздо большей теплоты и оттенка, в чем видится нам, но я не могу представить, как. Пожалуй, мы им покажемся много желтее, чем на самом деле, сказал подумав Тей. И это гораздо лучше, чем синеватый трупный цвет. Только посмотрите вокруг, не унималось тайно. Земляне сделали несколько снимков и вытолкнули в маленький шлюс обертонный звучатель, работающий на кристаллах осмия. Чужие подхватили его и поставили на треножник. Карин направил в чашечную антенну узкий пучок радиоволн. Во вторной атмосфере звездолета зазвучали речь и музыка Земли.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 Жители второй планеты, видимо, надеялись на встречу с другими людьми и подготовились к ней, создав, например, подобные разговорные фильмы. Экипаж Теллора, не готовый к встрече, вышел из затруднения. К перегородке передвинули экран для скорых зарисовок, и художник Теллора Ястин начал набрасывать последовательные серии рисунков. Сначала он изобразил таких же утомленных человечков, затем нарисовал одну большую розочку с таким явно выпросительным выражением, что чужие оживились, как при появлении Тейерона и Афри Дэви. Потом художник изобразил землю, обходящую по орбите Солнца, разделил орбиту на двадцать четыре части и зачернил ее половину. Чужие вскоре ответили похожей схемой. Стоя из другой стороны включились метрономы, которые помогли установить продолжительность малых делений времени, а затем вычислить и большие. Осторолетчики узнали, что вторная планета вращается вокруг своей оси приблизительно за четырнадцать земных часов, а оббегает свое голубое солнце в течение девятьсот суток. Перерыв на отдых, который предложили чужие, равнялся пяти земным часам. Ошеломленные расходились люди соединительной трубы. Погасли огни в галерее, потухло и наружное освещение кораблей.